из бархатной портупеи огненно-красного цвета. Позади коронного клерка стоял чиновник, держа обеими руками наготове развернутую мантию, предназначенную для церемонии. Второй чиновник, стоявший позади парламентского клерка, держал таким же образом другую мантию, в которой Гуемплену предстояло заседать. Обе эти мантии из красного бархата, подбитые белым атласом с горностаевыми наплечниками, отороченными золотым голуном, были почти одинаковы, с той лишь разницей, что на церемониальной мантии горностаевые нашивки были шире. Третий чиновник, так называемый «лайбрериан», держал на четырехугольном подносе из фланской кожи маленькую книжку в красном софьяновом переплете, заключавшую в себе список перов и представителей палаты общин. Кроме того, на подносе лежали листки чистой бумаги и карандаш, которые вручались обычно каждому новому члену парламента. Шествие, которое замыкал Гуимплен, сопровождаемый двумя парами восприемниками остановилось перед креслом лорд-канцлера. Лорды восприемники сняли шляпы. Гуимплен последовал их примеру. Геральдмейстер, взяв из рук голубой мантии парчевую подушку с черным портфелем, поднес ее лорд-канцлеру. Лорд-канцлер взял портфель и передал его парламентскому клерку.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 во имя верности и преданности, коим вы нам обязаны, занять лично принадлежащее вам место среди прилатов и пэров, заседающих в нашем парламенте в Вестминстере, дабы по чести и совести подавать ваше мнение о делах королевства и церкви.